Глава двенадцатая. Падение повязки. Проклятая кошка, возлюбившая меня всей душой, теперь не давала мне проходу, ластясь и призывно мурлыча при виде меня. С одной стороны, это меня умиляло, но с другой, именно она послужила причиной моего очередного падения, бросившись мне в ноги аккурат в тот момент, когда я только собиралась спуститься с высокой лестницы вниз, в столовую залу. Увы, устоять мне не удалось. Нелепо взмахнув руками, я к кубарем полетела вниз, считая локтями и коленками ступеньки и добрым словом вспоминая сестру Марию, которая учила нас правильно падать. Полет мой закончился плачевно. Я лежала у подножия лестницы, едва сдерживая слезы боли. — Давай, Степан, вставай! уговаривала я себя: ты ж мужик. По лестнице спустились быстрые длинные ноги и остановились подле моего лица. Встать можешь? полюбопытствовал мой хозяин. Ничего не сломал? Я подняла голову и неловко села, ощупывая себя руками. Кажется, всё в норме, переломов нет. Синяков, конечно, будет много, но это не страшно. ухватившись за протянутую руку, встала и взвыла, не в силах наступить на ногу, которую пронзила острая боль. Клянусь, я даже услышала треск рвущихся сухожилий. Стой ровно. Дамир присел у моих ног и жёсткими цепкими пальцами ощупал мою щиколотку, заставляя меня шипеть сквозь зубы от боли. Перелома нет, растяжение. По лестнице тебе не подняться. Я отнесу. Чего? Вытряхнула глаза я. Вот ещё выдумали: дайте оперца на вас, и я допрыгаю. Мне некогда с тобой возиться, буркнул блондин. Дотащить быстрее, пришлю тебе лекаря. Не слушая никаких возражений, он подхватил моё щедушное тельце и легко отнёс меня наверх, но не в мою каморку, а в свой кабинет. где опустил в кресло. У тебя, кстати, грудь развязалась, небрежно заметил он. Помочь перетянуть или сам справишься? Я с недоумением поглядела в его равнодушное лицо и опустила глаза на грудь. Повязка сползла вниз на живот, край её предательски свисал из-под рубахи. Сквозь мягкую ткань чётко виднелись контуры груди. и даже острые съёжившиеся соски. Я в ужасе прикрыла грудь и уставилась на хозяина. Помочь? повторил он. Не надо, выдавила я. Ладно, кивнул он. Жди лекаря, пока не вставай на ногу. Вот, не сиди без дела, разбери почту. Он практически без усилий подвинул к креслу письменный стол и, увидев, что я вполне дотянусь до корреспонденции, кивнул и вышел. Я ничего не понимаю. Он что, знал, что я женщина? И как давно? Или это просто самообладание такое? Некоторое время я сидела, тупо уставившись на стол, заваленный бумагами, а потом, пожав плечами, Заново перевязала грудь и предвинула первое письмо. В конце концов, меня пока не уволили, надо работать. В письме это к десятому меня накрывает. Он знает, что я женщина. А что если он знает и всё остальное? Я умру от страха и любопытства, если с ним не поговорю. Осторожный стук в дверь прерывает мои размышления. Ну, Стёпа, показывай, что случилось. Ты у нас ходячее несчастье. Дамир сказал, что ты с лестницы грохнулся. Как хоть умудрился? Хм, да я и сам не знаю. С готовностью отодвигаю я документы. Задумался, споткнулся о кошку. Вечно ты в облаках летаешь, мой мальчик, вздыхает Влас Демьянович. Смотреть под ноги надо. Он ощупывает мою ногу так же тщательно, как это делал Дамир. Только от его пальцев расползаются не сладкие мурашки, а холод, будто лёд приложили. Нога онемела, я совершенно не чувствую, как лекарь накладывает тугую повязку. Вот и всё. Радостно объявляет власт Демьянович. Дня 2 не беспокоить, передвигаться недалеко и с тростью. А потом можно и верхом повязку не трогай, не мочи, понял? Я сам зайду и сниму. Понял. С готовностью киваю я. Спасибо вам. И спасибо, обу не сошнёшь. Едко напоминает лекарь. С твоего хозяина шесть серебрушек. Я присвистываю. Да это же грабёж. За 5 минут работы он получит столько же, сколько я за две седмицы. Сколько я не получу за две седмицы, учитывая мои штрафы. От чего я мак воздуха, да ещё посредственный. Впрочем, не стоит завидовать другим. У меня много самых разных талантов, и одним из них и мне предстоит воспользоваться ещё не раз. Из кучи писем руки сами собой выхватывают знакомый с серо-зелёный конверт. Сердце внезапно начинает колотиться так, что приходится замереть, закрыть глаза и сосчитать минимум до 30. Конверт вскрыт, и это радует. Будь там что-то действительно страшное для меня, домир бы сказал, или нет. Дрожащими пальцами извлекаю гладкий плотный лист бумаги, на миг не сдержавшись, подношу письмо к носу. Оно пахнет дорогими чернилами и хорошей бумагой. От запаха любимых рук Ничего не осталось. Любезный, а хотелось бы написать вас залюбленный друг мой, а хотелось бы сын. Я глубоко растерян вашим демаршем. Не думаю, что за два ближайших года что-то изменится, разве что ваша невеста станет на 2 года старше, но вы настаиваете, а у меня нет причины вам противиться. Итак, давайте отложим свадьбу. Верю, что у вас есть на то причины, которые вы пока озвучить не можете. В свою очередь, уверяю вас, что моя дочь Стефания в любое время готова выполнить свой долг и стать достойной супругой и матерью ваших детей. Постскриптум. Вы сменили секретаря, почерк нынешнего отличается в лучшую сторону. Со всей возможным уважением, лорд КБ. От постскриптума меня начало колотить, пальцы затряслись и ослабели. Итак, будем считать, что возлюбленный мой цфуты заразился этими витиеватостями. Отец догадался. Не даром он заметил про почерк. Но какая наглость, не зная, где я нахожусь, даже не подать вида, что невеста-то пропала, да ещё щедро раздавать авансы от моего имени. достойной супругой. Как же? Матерью детей, возможно, но приличной супруги из меня не выйдет. Уж простите. Как воочию я представила перед собой узкое лицо отца и будто услышала его голос: "Стефания, ты жертва, ты заложник политики. Твой выбор не такой, как у всех. Ты можешь быть счастливой или несчастной, вот и всё". Я позволял тебе многое, но сейчас пришло время, когда нужно сделать шаг и выполнить свой долг. Долг и я понятия несовместимые. Зря-то отец показал, что есть другой мир, а не только в стенах дворца. Запереть меня обратно в золотую клетку, я не позволю. А потом вдруг перед моими глазами предстал дамир Такой, каким я видела его уже не раз, полуголый в зерешине с кривой усмешкой, и в голову пришла совершенно нелепая и от того ещё более завлекательная мысль: а ему бы я ребёнка родила. Вспомнила, как его пальцы ощупывали щиколотку. Нет, ничего, кроме боли я не чувствовала, но сейчас вдруг щёки вспыхнули и в животе ухнуло, как на качелях. Приехали, Стефа. Ты помнишь, что означают эти признаки? Ты почти в него влюбилась, в собственного наречённого мужа, между прочим. Кто-то сейчас от тех ухахатывается над твоей глупостью. Степа, ты, наверное, голодный? раздаётся сладкий голосок из дверей. Принести тебе обед. Ничего не нужно. Строго отвечаю я. Дамир Всеславович велел с бумагами разобраться. Некогда мне. Но, Степа! Глаза Дареной просто сияют. Нельзя же не обедать. Вот же упрямая баба. Какой мне обед среди бумаг? А вставать я все равно боюсь. Да и до кухни мне не дойти. Это ж спуститься надо. Шла бы ты, Дашка, делами заниматься. Сердито машу руками я. «Давай-давай, мешаешь!» «Ах, какой вы суровый, Степан Кириллович!» Поджимает губы девушка. «Поди и отшлепать можете!» Девица, выпалив гадость, быстро скрывается за дверью, а я молча перевариваю ее слова. Меня начинает душить смех. «Она что же? Меня завлекает? Как женщина-мужчину?» «О, богиня, не может быть!» Во всяком случае, Дарёна подняла мне настроение, и я продолжила сортировать письма. Где ответ был «не нужен» — в одну стопку, где моих знаний хватало, чтобы отписаться в другую. В третьей, самой худой, письма, которые требовали участия до мира. Подумав, письмо от отца засунула в первую пачку. Согласен, так согласен. Значит, у меня ещё два года есть. А два года... Это целая жизнь. Я вскрыла очередной конверт с отчётами о продажах между степняками и славскими кнесами. Овёз, овёз поставки овса, древесины, песок, камень в степь. Овёз из степи. Странные какие-то. В славии недостатка овса никогда не было. Не в силах справиться со своими мыслями, Я испортила два листа бумаги и отложила перо в сторону. Я всегда знала, что мой отец самый хитрый человек в мире. Вот и сейчас меня не оставляло ощущение, что он всё-всё знает и посмеивается над моей глупостью и потугами строить свою жизнь самостоятельно. Письмо его оставляло много вопросов. Руки сами собой потянулись к зелёному конверту. Разворачив аккуратную стопку писем, я всё же позволила вглядеться в строки, написанные знакомым округлым почерком ещё раз. Кому он писал? Мне или Домиру? Сколько он будет меня ещё прощать? Неужели всегда? Тебе тоже кажется, что с этим письмом что-то не так? Раздался над моим плечом голос Домира. Как всегда, он подкрался незамеченным. Он умел. От неожиданности я едва не выронила конверт и смахнула рукавом стопку бумаг. "Что где я подниму?" остановил мой порыв Дамир. "Так что с письмом?" "Я не знаю", честно ответила я, заворожённо наблюдая, как петерня мужчины взъерошила короткие светлые волосы на затылке. Я влипла. влипла по самые уши потому что Стефа внутри меня хотела сама провести пальцами по его волосам но я не Стефа а Степан Градов поэтому спокойно продолжаю меня такое ощущение что брайенг что-то скрывает не спроста он согласился вот так запросто хм может его дочка кривая или косая ухмыльнулся дамир Вот он и думает, что чем позже, тем лучше. Вы же её видели, удивилась я. Её портреты вам отправляли, наверное. Из самой очаровательной девочки может вырасти бесс знает что. Пожал плечами мужчина. Столько лет прошло. Да и знаешь, не красавица она была. И я слышал, не в мать пошла. Принцесса Бригитта так-то ничего мордашкой, и волосы у неё красивые, белые. Неужели это так важно? приподняла брови я. Волосы, красота, разумеется, кивнул блондин. Что это за брак, когда у мужа на жену не стоит? Я вытаращила глаза, чувствуя, как щёки заливает краска. А как же образованность, ум, воспитание наконец выдавилось из себя я. Воспитание это хорошо, кивнул Дамир. Воспитание это ты правильно заметил. А ум? Кому нужен ум у женщины? Зачем с ней разговаривать? Женщина должна согревать постель и рожать детей. Поэтому самая главная часть жены это бёдра. Ну, знаете, вспыхнул я, швыряя письмо на стол. Вы рассуждаете, как глупец. Неожиданно Дамир запрокинул голову и расхохотался. Он смеялся весело и звонко, с энтузиазмом стучал ладонью по ляшке. "А я всё ждал, сколько ты выдержишь", наконец сказал он, вытирая слёзы, и не смотри на меня так, стёпка, ты как баба. И он снова рассмеялся. А потом Вмик стал серьёзным. Ничего не хочешь рассказать? спросил он, пристально глядя на меня. Мне хотелось спрятаться под стол от этого пугающего взгляда. А что я могу рассказать? Здравствуй, Доромир, я твоя жена. Поэтому я только покачала головой. Как давно вы знаете? Почти с самого начала. И что мне теперь делать? пришептала я, отводя глаза. Ну, у тебя два выхода, равнодушно сказал мужчина. Ты можешь стать моей любовницей, и тебе не придётся больше прятаться. Свою женщину я защитить сумею. Я покачала головой, пытаясь не смотреть на губы, говорящие столь ужасные вещи. Все мужики одинаковы. А второй выход какой? На все четыре стороны. Или можешь остаться моим секретарем, и мы больше не вернёмся к этому разговору, закончил Домир спокойно. Ну вот это неожиданно, но не так неожиданно, как первая часть. Второй вариант облизнула губы я и откашлялась, понимая, что голос звучит как-то хрипло. Должность секретаря меня вполне устраивает. Не могу сказать, что я сожалею о твоём выборе. усмехнулся Дамир. Женщин много, а хорошего помощника найти крайне сложно. Но учти, Степан, ты мужик. И относиться я к тебе буду как к мужику. Так что никаких обмырков, если вдруг мне приспичит при тебе отлить. Ясно, прошептал я. Я согласен. Вот и ладно, вздохнул Ольхоф, отодвигая стол. Лекарь был был кивнула я. Сказал ходить с тростью. Я сейчас найду тебе палку. Он уже почти вышел, а я окликнула его. Дамир. А если бы я выбрала первое предложение? Ты бы расстроился? Сейчас во мне говорила Стефа. Она не стеснялась задавать провокационные вопросы и обращаться на ты к сиятельному князю. И вообще, «Ну разве можно упустить возможность его подразнить?» Он замер в дверях, медленно оборачиваясь, а кинул меня таким взглядом, что мне сделалось жарко. «Ты бы не пожалела, но секретарь мне нужен больше».